Званый обед на Масленицу В деревне Масленица разгульный языческий праздник. Катание с гор, поедание блинов, сжигание чучела, радостная встреча весны. В городе Масленица светский ритуал, пострадать на котором может не только чучело. Этому празднику посвящен рассказ Чехова «Торжество победителя» 1883 год. Начинается все мирно и празднично. В пятницу на Масленное все отправились есть блины к Алексею Ивановичу Казулину. Казулина вы не знаете. Для вас, быть может, он ничтожество, ноль Для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. «Пошел и я с папашей».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 После блинов осетровые уху ели, а после ухи – куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе. И чтобы никто не заметил всего либерализма, накрылся салфеткой. Алексей Иванович на правах нашего начальника, которому все позволено, расстегнул жилетку и сорочку. Блины для России XIX века, а особенно для Москвы, чтившей старинные русские традиции, считались важным яством, которому посвящали отдельные книги. Одно из них, которое называется «Лучшие московские блины» или «Практические наставления, как печь блины и оладьи», вышедшей в Москве в 1854 году, мы и воспользуемся. Тесто для блинов. Взяв с вечера хорошей гречневой муки, обварить ее кипятком, дать постоять час времени, а потом развести муку горячей водой до надлежащей пропорции. После того, дав остынуть, когда это будет тепло, как парное молоко, положить потребное количество дрожжей и поставить в теплое место, чтобы опара поднялась. Поутру должно отбавить часть опары, замесить ее, и когда опара вновь взойдет, развести онную оставшуюся опарую, посолить, дать еще взойти и потом печь блины. Блины гречневые на пшеничной опаре. С вечера должной из хорошей крупичатой муки сделать на теплой воде опару гречневой мукою и дать ей подняться раза два или три. Потом обварить кипятком или вскипяченным молоком, мешая беспрестанно, дабы не было комков. И таким образом разводить кипятком или горячим молоком до густоты теста. Дать подняться, посолить и печь блины по обыкновению. Блины сдобные. Приготовив тесто как для гречневых блинов на пшеничной паре, прибавить к ней по вкусу немного соли, по пропорции яиц и коровьего масла. И все это смешать хорошенько. Дать еще взойти и потом печь блины. Примечание. Вообще все гречневые и пшеничные блины подаются к столу с разогретым чухонским или коровьим маслом, со сметаной, сливками, зернистой икрою, семгою, маслинами. Когда же пекут их, то подсыпают к ним мелко изрубленных круто вареных яиц или намазывают смесью творога с сырыми яйцами. Блины молочные. Смешав хорошенько 5 или 6 сырых яиц с бутылкой свежего молока, прибавить фунт крупичатой муки и немного соли, и печь из этого теста блины, наливая его понемногу ложкой на сковородку, так, чтобы блины были тонки, почти как лист пищи бумаги. Когда все блины из приготовленного раствора будут испечены, то, обрезав подгорелые края, намазать каждый блин маслом, сложить в четверо и, уложив в кастрюлю или на сковородку, обмазав прежде изнутри маслом, Поставить на плиту или в жаркую печь, чтобы обжарились, и подавать к столу горячими. Примечание. Такие блины подаются с мелко изрубленными яйцами и сахаром или с ягодным вареньем. Блины красные. Поставив опару из 2,5 фунтов хорошей крупичатой муки с половиной стакана свежих дрожжей и с таким же количеством молока, дать ей взойти. А потом, распустив полфунта коровьего масла и десяток яиц, отделить белки на блюдо, а желтки с маслом положить в опару. Притворить опять двумя с половиной фунта муки и прибавить по пропорции молока. Когда тесто хорошо поднимется, то белки взбить, положить туда же. И, прибавив по вкусу соли, печь блины на маленьких сковородках, подсыпая коринки мелко изрубленных круто вареных яиц или кому как угодно. Блины пшеничные. Разварив в молоке 2 фунта хорошо промытого сорчинского пшена, протереть его сквозь сито, подложить к нему по пропорции свежих дрожжей и 2 фунта крупичатой муки и развести теплым молоком. Когда опара это поднимется, то положить в нее полфунта коровьего масла, По вкусу соли и один только желток от 10 яиц. Белки отложить на блюдо. Когда же тесто будет готово, взбив белки, смешать их с тестом и печь блины на маленьких сковородках. В книге Маслова можно найти другие интересные рецепты блинов. Блины царские. Выдать муки пополам крупчатки и мягкой по усмотрению, 5 яиц, 1 восьмую фунта дрожжей, Одну бутылку молока, четверть бутылки густых сливок, 1 восьмую фунта масла столового, соли по вкусу. Молоко подогреть и, взяв стакан, влить в какую-либо посуду. Положить дрожжи, размешать. Положить немного муки, чтобы тесто было чуть густое. И, накрыв чем-либо, поставить подняться в теплое место. Примечание. Когда тесто смешиваете для блинов, Не надо его сильно сбивать и вымешивать. От этого оно делается тягучее и куском. И когда это тесто чем-либо разводить, оно будет оставаться кусками. Надо сразу угадать, сколько всыпать муки и размешивать. В случае густоты можно прибавлять молока. Когда опара поднимется, влить остальное молоко и размешать. Потом положить распущенное масло, сахар, яичные желтки и соль. И все размешать. Затем всыпать муку по усмотрению, чтобы замесить очень слабое жидкое тесто. И дать подняться. Затем сбить густые сливки. Когда тесто поднимется, положить сначала густые сливки и размешать. А перед самой подачей положить сбитые белки, перемешать и начинать печь. Если тесто густовато, можно прибавить молока. Наливать тесто на сковородку и печь. Когда одна сторона заколируется, перевернуть ножом на другую. Итак, все блины по порядку. Когда тесто налито на сковородку и печется одна сторона, то на другую побрызгать маслом. По желанию, на сковородку перед наливанием теста можно посыпать рубленные вареные яйца. Подавать сплиты горячими. И тарелки, на которых будут кушать блины, должны быть также подогреты в духовом шкафу перед подачей блинов. Блины гречневые. Выдать 2 фунта муки крупчатки, 2 фунта муки гречневой, 3 яйца, 1 восьмую фунта масла чухонского, 1 восьмую фунта сахару, 1 восьмую фунта дрожжей, воды по усмотрению, соли по вкусу. Взять стакан воды, влить в горшок, положить дрожжи, размешать. Всыпать немного муки-крупчатки, разболтать лопаткой, чтобы было жидкое тесто, и поставить подняться. Когда поднимется, влить 4 стакана теплой воды, разболтать, положить сахар, соль по вкусу, масло распущенное, яйца цельные, то есть белки и желтки. Затем всыпать муку гречневую и крупчатку и размешать, чтобы тесто было жидкое и гладкое. Сбивать нельзя, от этого оно будет тягучее. Когда готово, поставить подняться. Когда поднимется, размешать. Дать еще раз подняться и тогда начать отпекать. Если тесто густовато, прибавить в него теплой воды. Их отпекают так же, как и царские. Подают с маслом, сметаной, икрой сиговой, паюсной, свежей. С творогом, семгой, вареньем и по желанию с чем угодно. Подстать блинам и другие блюда праздничного стола. Оситровая уха. Выдать 15 мелких рыбешек, одну луковицу, 5-6 зерен перца, четверть фунта паюсной икры, половину корня петрушки. Оттяжка из икры. Истолочь четверть фунта паюсной икры и положить ее в уху, для того, чтобы бульон был чист и прозрачен.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 Так приготовляют во всех трактирах на Нижегородской ярмарке. Б. На бульон из мелкой рыбы, приготовленном преимущественно из пескарей ершей, окуней, как готовят в хороших московских трактирах и вообще московские повара. Последний способ приготовления несравненно лучше. Из каких бы отличных осетров уха не была приготовлена, но если не на бульоне, то она может быть до приторности жирна но никогда не будет так вкусно А потому мы и скажем здесь о приготовлении лишь последней. Сварив бульон из мелкой рыбы, то есть сварив тоже уху и оттянув ее икрой, как было сказано ранее, кладут в него куски осетра и варят до готовности. С же предварительно поступают следующим образом. Взяв рыбу за хвост, счищают с ее боков и брюшка трехгранные косточки и слизь. Потом, разрезав брюхо вдоль, вынимают потроха, не трогая, однако, шмолок. Вытаскивают пузырь и визигу, лежащую вдоль всей рыбы под хрящом. Это не затруднительно. Стоит поддеть визигу вилкой, захватить пальцами и вытащить ее свободно. Не вытащив визиги, особенно когда рыба идет на развар и подается цельную, рыба во время варки будет сжиматься, укоротиться, сядет, как говорят повара. Точно так же сжимаются и куски рыбы, из которых не вытащены визига. Сделав все это, разрежьте рыбу на столько кусков, сколько требуется по числу гостей. Голова и хвост не идут в счет. Вырежьте из кусков черные места внутри, около хрящей. Опустите в бульон и уварите до спелости. Если рыба довольно толста, а вам нужно примерно 6-8 кусков, то, отняв голову и хвост, разрежьте ее на 3-4 куска. И потом каждый кусок разбейте на двое вдоль по позвонку. Очень хорошо, если натереть куски рыбы лимоном, разрезав его пополам. Сколько времени нужно варить рыбу, определить нельзя, так как это зависит от величины. Но вообще осетры поспевают скоро, и для добрых кусков достаточно 15-20 минут варки. Остается сделать несколько замечаний о подаче и разливке ухи. Первое: какую бы то ни было уху надобно подавать прямо в кастрюле, не переливая в суповую миску, чтобы не взмутить бульона. Второе: Сосетровые ухи прежде всего следует снять жир на особую тарелку и разлив его по тарелкам по числу обедающих дополнять уже бульоном чтобы никого не обидеть жиром, эту и вкуснейшую частью ухи. Третье. Самые куски рыбы необходимо раскладывать по тарелкам, когда они уже налиты бульоном. В противном случае, наливая бульон и вынимая из кастрюли одновременно и кусок рыбы, легко взмутить уху. Четвертое. Из рыбы варить уху не следует. Из таких осетров уха самая плохая то есть безвкусная и с отвратительным запахом какой-то ржавчины. Варите уху из какой вам угодно рыбы, хоть из самой дряной, но из живой, и отнюдь только не из мороженых. Мороженая ситрина на наш вкус хуже всякой рыбы, и ее можно есть разве разварную под соусом пекан, но и то с горем пополам. Рубленная зелень укропа и ломтики лимона для любителей подаются особо. Куропатка аля метрдотель. Выдать 4 куропатки, 4-6 столовых ложек масла для жарения, полфунта масла аля метрдотель. Заправить куропатку. За 3 четверти часа до отпуска приготовить масло аля ля метрдотель, рассчитывая на каждую куропатку по 1,8 фунта. Подняв осторожно кожу с филеев, прорезать в последних тонким ножом отверстия, положить в каждое ломоть приготовленного масла, закрыть кожей, как было прежде, положить в кастрюлю с маслом спиною ко дну, накрыть крышкой, поставить на огонь и когда поджарится, подлить соку, покрыть и жарить, не оборачивая до тех пор, пока куропатки не сделаются мягки. Подаются на стол в кастрюле с собственным соком. Масло аля-метр Метардотель приготовляется так. Размять один фунт сливочного масла, и когда оно будет мягко, прибавить сок лимона, немного рубленной зелени петрушки и соли. Размешать и поставить в холодное место, чтобы масло застыло. Правда, закончился этот праздник отвратительной сценой унижения тонких чиновников толстым, тем самым грязным Алексеем Ивановичем Козулиным, Но это, как говорится, уже другая история, не про еду.